Причем они были куда радикальнее, нежели подобные структуры более высокого уровня, потому как тут не игрались в политику. Именно из недр заводских организаций, так называемых фабзавкомов, вышел главный лозунг второй половины 1917 года «Вся власть советом». Впервые он был озвучен еще в апреле в Москве на заводе Михельсона. При этом тех, кто был готов силой свергать Временное правительство, в ФАП-завкомах первые половины года имелось не слишком много. А если точнее, просто мало. Да и сторонников продолжения войны там было достаточно. Другое дело, что работяги задавали резонный вопрос. А почему это мы несем основные тяготы войны, а предприниматели получают сверхприбыли? Не пора ли господам-буржуям слегка поделиться?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 Сразу же, после февральского переворота, в ожидании учредительного собрания, партии начали массовую вербовку новых членов. Благо, для этого были созданы все условия. Мест вне политики в стране не осталось. Народ был чрезвычайно политизирован, и люди охотно откликались на призывы агитаторов. Впрочем, отнюдь не всем наступила такая малина. Правые организации, примечание –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 Войдя в правительство, меньшевики и эсеры попытались в соответствии со своими принципами помирить его с массами, установив нечто вроде социального партнерства. Это привело к тому, что социалисты стали отлоняться вправо, все ближе смыкаясь с кадетами в одно правящее ядро. Массы они пытались тянуть за собой, однако те имели свой интерес в революции и дрейфовали влево, Отчего буксирный трос между советской верхушкой и советскими массами все больше натягивался? Елена Прудникова, писатель Партия была еще рыхлой, нежели эсеры. На одном фланге стоял убежденный эволюционист Плеханов, на другом – будущий демон революции Троцкий. В первом составе Временного правительства левых было двое. После апрельского кризиса уже шестеро.